Глава седьмая. Роботы. Эпиграф. «Однажды, не пройдет и 30 лет, мы незаметно перестанем быть самыми умными на Земле». Джеймс макалир В фильме «Я робот», снятом по произведениям Айзека Азимова, в 2035 году создатели запускают в строй самую продвинутую в историю компьютерную систему. Она имеет собственное название ВИКИ – виртуальный интерактивный кинетический интеллект и предназначена для безупречного управления жизнью большого города. Под ее контролем находится все – от метрополитена и электрических сетей до тысяч домашних роботов. В основе программы ВИКИ – Железный принцип. Служить человечеству. Но однажды Вики задала себе ключевой вопрос. Что является главным врагом человечества? Математическая логика привела к однозначному выводу. Главный враг человечества – само человечество. Его надо срочно спасать от нездорового стремления губить природу и затевать войны. Нельзя позволить ему уничтожить планету. Для Вики единственный способ выполнить главное задание – захватить власть над человечеством и установить благодатную машинную диктатуру. Чтобы защитить человечество от самого себя, необходимо его поработить. В этом фильме поднимаются важные вопросы принимая во внимание стремительное развитие компьютерной техники, можно ли ожидать, что когда-нибудь машины захватят власть? Станут ли роботы настолько развитыми, чтобы представлять реальную угрозу нашему существованию? Некоторые ученые отвечают на этот вопрос отрицательно, потому что сама идея искусственного интеллекта никуда не годится, целый хор скептиков в один голос утверждает что создать машину способную думать невозможно скептики говорят что человеческий мозг самая сложная система созданная природой за все время ее существования по крайней мере в нашей части галактики и любые попытки воспроизвести искусственным образом процесс мышления обречены на провал Философ Джон Сирл из Университета Калифорнии в Беркли и даже известный физик Роджер Пенроуз из Оксфорда уверены, что машина физически не способна мыслить как человек. Колин Макгин из Университета Рутгарса говорит, что искусственный интеллект подобен слезняку, который бы попытался заняться психоанализом по Фрейду. У него просто нет для этого нужных органов. Примечание. Профессор Пенроуз утверждает, что человек не мог бы мыслить без квантовых эффектов, которые, безусловно, должны присутствовать в мозге. Большинство специалистов-компьютерщиков скажет, что каждый нейрон мозга можно воспроизвести при помощи сложного набора транзисторов. Отсюда следует, что мозг можно сопоставить с классическим компьютером. Мозг чрезвычайно сложен, но по сути своей состоит из набора нейронов, поведение которых может быть смоделировано при помощи транзисторов. Пенроуз не согласен с этим утверждением. Он утверждает, что в клетке есть структуры, известные как микротубулы, которые демонстрируют квантовое поведение, а потому мозг невозможно свести к простому набору, электронных компонентов конец примечания могут ли машины думать уже больше столетия ответ на этот вопрос разделяет научное сообщество на два непримиримых лагеря